Памяти Герцена. Социал-демократ, номер 26, 8 мая, 25 апреля 1912 года. Минуло сто лет со дня рождения Герцена. Чествует его вся либеральная Россия, заботливо обходя серьезные вопросы социализма, тщательно скрывая, чем отличался революционер Герцен от либерала. Поминает Герцена и правая печать», Облыжно уверяю, что Герцан отрекся под конец жизни от революции, а в заграничных, либеральных и народнических речах о Герцене царит фраза и фраза. Рабочая партия должна упомянуть Герцена не ради обывательского словословия, а для уяснения своих задач, для уяснения настоящего исторического места писателя, сыгравшего великую роль в подготовке русской революции. Герцен принадлежал поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века. Дворяне дали России биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, дручунов, секунов, сиральников, да прекраснодушных маниловых. И между ними, писал Герцен, развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как ромул и рэм, молоком дикого зверя. Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и рыболепия. К числу таких детей принадлежал Герцен. Восстание декабристов разбудило и очистило его. В крепостной России сороковых годов XIX века он сумел подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени. Он усвоил диалектику Гегеля. Он понял, что она представляет из себя алгебру революции. Он пошел дальше Гегеля к материализму вслед за Фейербахом. Первые из писем об изучении природы "Империя и идеализм», написанная в 1844 году, показывает нам мыслителя — который даже теперь головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тех нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом. Эта остановка и вызвала духовный крах Герцена после поражения революции 1848 года. Герцен покинул уже Россию и наблюдал эту революцию непосредственно. Он был тогда демократом, революционером, социалистом, но его социализм принадлежал к числу тех бесчисленных в эпоху 48 -го года форм и разновидностей буржуазного, и мелкобуржуазного социализма, которые были окончательно убиты. Днями. В сущности, это был вовсе не социализм, а прекраснодушная фраза «доброе мечтание», в которой облекала свою тогдашнюю революционность буржуазная демократия, а равно не высвободившаяся из-под ее влияния пролетариат. Духовный крах Герцена, его глубокий скептицизм и пессимизм после 1848 года был крахом буржуазных иллюзий в социализме. Духовная драма Герцена была порождением и отражением той всемирной исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже умирала в Европе, а революционность социалистического пролетариата еще не созрела. Этого не поняли и не могли понять рыцари либерального российского языкоблудия – которые прикрывают теперь свою контрреволюционность цветистыми фразами о скептицизме Герцена. У этих рыцарей, которые предали русскую революцию 1905 года, которые забыли и думать о великом звании революционера, скептицизм есть форма перехода от демократии к либерализму, к тому халуйскому, подлому, грязному и зверскому либерализму, который расстреливал рабочих в 1948 году, который восстановлял разрушенные троны, который рукоплескал Наполеону III и который проклинал, не умея понять его классовой природы, герцог. У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзии надклассового буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата. Доказательство – письма к старому товарищу Бакунину, написанные за год до смерти Герцена в 1869 году. Герцен рвется анархистом Бакуниным. Правда, Герцен видит еще в этом разрыве только разногласия в тактике, а не пропасть между миросозерцанием уверенного в победе своего класса пролетария и отчаявшегося в своем спасении мелкого буржуа. Правда, Герцен повторяет опять и здесь старые буржуазно-демократические фразы, будто социализм должен выступать с проповедью, равнообращенной к работнику и хозяину, земледельцу и мещанину. Но все же таки, разрываясь с Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к интернационалу. К тому интернационалу, которым руководил Маркс, к тому интернационалу, который начал собирать полки пролетариата, объединять мир рабочий, покидающий мир, пользующихся без работы. Не поняв буржуазно-демократической сущности всего движения 1848 года и всех форм до марксовского социализма, Герцен тем более не мог понять буржуазной природы русской революции. Герцен – основоположник русского социализма, народничества. Герцен видел социализм в освобождении крестьян с землей, в общинном землевладении, в крестьянской идее права на землю. Свои излюбленные мысли на эту тему он развивал бесчисленное количество раз. На деле в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве, вплоть до полинявшего народничества теперешних социалистов-революционеров, нет ни грана социализма. Это такая же прекрасно душная фраза, такая же доброе мечтание, облекающая революционность буржуазной крестьянской демократии в России, как и разные формы социализма 1948 года на Западе. Чем больше земли получили бы крестьяне, В 1861 году, и чем дешевле бы они ее получили, тем сильнее была бы подорвана власть крепостников-помещиков, тем быстрее, свободнее и шире шло бы развитие капитализма в России. Идея права на землю и уравнительного раздела земли есть не что иное, как формулировка революционных стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения. Революция 1905 года вполне доказала это. С одной стороны, пролетариат выступил вполне самостоятельно во главе революционной борьбы, создав социал-демократическую рабочую партию. С другой стороны, революционные крестьяне, трудовики и крестьянский союз, борясь за всякие формы уничтожения помещичьего землевладения, вплоть до отмены частной собственности на землю, боролись именно как хозяева, как мелкие предприниматели. В настоящее время словопрение насчет социалистичности, права на землю и тому подобное служит только к затемнению и прикрытию действительно важного и серьезного исторического вопроса о различии интересов либеральной буржуазии и революционного крестьянства в русской буржуазной революции, иначе говоря, о либеральной и демократической, о соглашательской, монархической и республиканской тенденции в этой революции. Именно этот вопрос поставлен колоколом Герцена, если смотреть на суть дела, а не на фразы, если исследовать классовую борьбу как основу теорий и учений, а не наоборот. Герцен создал вольную русскую прессу за границей. В этом его великая заслуга. Полярная звезда подняла традицию декабристов. Колокол 1857-1867 встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено. Но Герцен принадлежал к помещичьей барской среде. Он покинул Россию в 1847 году, но он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к верхам, отсюда его бесчисленные слащавые письма в колоколе к Александру II, вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения. Чернышевский, Добролюбов, Серно Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму. Однако справедливость требует сказать, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх. Когда один из отвратительнейших типов либерального хамства, Кавелин, восторгавшийся ранее колоколом именно за его либеральные тенденции, восстал против Конституции, напал на революционную агитацию, восстал против насилия и призывов к нему, стал проповедовать терпение, Герцен порвал с этим либеральным мудрецом. Герцен обрушился на его тощий нелепый вредный памфлет, писанный для негласного руководства либеральничающему правительству, на кавелинские политико-сентиментальные сентенции, изображающие русский народ скотом, а правительство умницей. Кулакл поместил статью «Надгробное слово», в которой бичевал профессоров, вьющих гнилую паутинку своих высокомерно-крошечных идей, экс-профессоров, когда-то простодушных, а потом озлобленных, видя, что здоровая молодежь не может сочувствовать их золотушной мысли. Кавелин сразу узнал себя в этом портрете. Когда был арестован Чернышевский, подлый либерал Кавелин писал, Аресты мне не кажутся возмутительными. Революционная партия считают все средства хорошими, чтобы сбросить правительство, оно защищается своими средствами. А Герцен точно отвечал этому кадету, говоря по поводу суда над Чернышевским. «А тут жалкие люди, люди-трава, люди, люди слезники говорят, что не следует бронить эту шайку разбойников, негодяев, которые управляют нами». Когда либерал Тургенев написал частное письмо Александру II с уверением в своих верноподаннических чувствах и пожертвовал два золотых на солдат, раненых при усмирении польского восстания, колокол писал о Сидовласе и Магдалине мужского рода, писавшей государю, что она не знает сна, мучаясь, что государь не знает о постигнувшем ее раскаянии. И Тургенев сразу узнал себя. Когда вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши, когда все образованное общество отвернулось от колокола, Герцен не смутился. А он продолжал отстаивать свободу Польши и бичевать усмирителей, палачей, вешателей Александра II. «Герцен спас честь русской демократии. Мы спасли честь именно русского», — писал он Тургенева, и «из-за это пострадали от рабского большинства». Когда получалось известие, что крепостной крестьянин убил помещика за покушение на честь невесты, Герцен добавлял в колоколи «и превосходно сделал». Когда сообщали, что вводятся военные начальники для спокойного освобождения, Герцен писал «Первый умный полковник, который со своим отрядом примкнет крестьянам вместо того, чтобы душить их, сядет на трон Романовых». Когда полковник Рейтерн застрелился в Варшаве 1860 год, чтобы не быть помощником палачей, Герцен писал, «Если расстреливать, так нужно расстреливать тех генералов, которые велят стрелять по безоружным. Когда перебили 50 крестьян в бездне и казнили их вожака Антона Петрова 12 апреля 1861 года, Герцен писал в колоколе, «О, если б слова мои могли дойти до тебя, отруженик и от земли русской!» Как я научил бы тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных над тобой Петербургским Синодом и Немецким Царем? Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их и совершенно прав, но веришь еще в царя и архиерея. не верим. Царь с ними, и они его. Его ты и видишь теперь, ты, отец убитого юноши в бездне, ты, сын убитого отца в Пензе, твои пастыри темные, как ты, бедные, как ты». Таков был пострадавший за тебя в Казани иной Антоний, не епископ Антоний, а Антон Безденский. Тела твоих святителей не сделают сорока восьми чудес, молитва к ним не вылечит от зубной боли, но живая память об них может совершить одно чудо — твое освобождение. Имеется в виду восстание крестьян в селе Безнос с Паскового уезда Казанской губернии. Обликование манифеста и положений 19 февраля 1861 года об условиях отмены крепостного права вызвало разочарование и возмущение обманутых в своих надеждах крестьян. Они не поверили в подлинность оглашенного текста положения и считали, что помещики и чиновники скрыли настоящие манифесты положения. Весной 1861 года в ряде губернии произошли крестьянские волнения. Наиболее крупным выступлением было выступление крестьян села Бездна. Движение возглавил молодой безнинский крестьянин Антон Петров. Он умел читать и после изучения положений объявил своим односельчанам, что нашел настоящую волю. Слух о настоящей воле дошел до соседних селений. По призыву Петрова крестьяне отказались ходить на барщину, вносить оброк помещикам, отказывались от подписания уставных грамот, которыми должны были быть определены размеры на дело и повинности, забирали из помещичьих амбаров хлеб. Волнениями было охвачено свыше 75 селений Спасского, Чистопольского, Лаишевского уезда в Казанской губернии и смежных уездов Самарской и Симбирской губерний. Восстание в бездне было жестоко подавлено. 12-24 апреля 1861 года по приказу генерала Апраксина была расстреляна безоружная четырехтысячная толпа крестьян. По официальному донесению казанского военного губернатора, министру внутренних дел, было убито и умерли от ран 91 человек. Свыше 350 человек было ранено. 19 апреля, 1 мая, был расстрелян Антон Петров. Из 16 крестьян, преданных военному суду, 5 были приговорены к наказанию розгами и заключению в тюрьму на разные сроки. Трагедия в бездне вызвала широкий отклик в передовых слоях русского общества. Подобное описание бездненской трагедии дал в колоколе Герцен. Отсюда видно, как пудлые и низко клевещут на Герцена, окопавшиеся в рабье и легальной печати, наши либералы, возвеличивая слабые стороны Герцена и умалчивая сильных. Не вина Герцена, беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах. Когда он увидал его в 60-х, он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем.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 Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натяж к буре был в 1905 году, следующий начинает расти на наших глазах. Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории. Учится понимать, что беззаветная преданность, революции, обращение с революционной проповедью к народу не пропадает даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы. Учится определению роли разных классов в русской и международной революции. Обогащенный этими уроками, пролетариат пробьет себе дорогу к свободному союзу с социалистическими рабочими всех стран, раздавив ту гадину, царскую монархию, против которой Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с вольным русским словом.